Капитан Стоул говорил нам, сэр, что рей не следует бросопить точно по линейке. Ну что, мы должны немного придержать штормовые брасы, когда взбираемся на рей? Так, чтобы рей выстреливал немного меньше, чем нижний рей, а брам рей еще меньше. Вы правильно делаете, Джеффри, прислушиваясь ко мнению Стоуэла во всех таких вещах. Но разве капитан Гринли сделал не то же самое на плантагенете? Когда я говорю о симметрии, я имею в виду симметрию моряков. Мальчик промолчал, хотя решительно не соглашался допустить, чтобы какой-нибудь корабль мог сравниться с его собственным. Между тем погода явно начала меняться. Как раз к тому времени, когда плантагенет поставил рей, ветер посвежал А через 10 минут задул крепкий бриз. Сноска. Ветер силой в 7 баллов по шкале Бофорта, 12,5-15,2 в секунду. Незадолго до того, как адмирал приказал кораблям выходить в море, ему пришлось убрать все верхние паруса. А когда он снова поймал ветер, отдав команды фрегату и шлюпу, были развернуты брамсили, взяты на один риф марсили, а над ними подняты верхние паруса. Эта перемена погоды, тем более что ночь угрожала облачностью, если не полной тьмой, по необходимости внесла изменения в план похода, сократив как раз наполовину интервалы между выходом кораблей в море. Подобным привратностям подвержены все морские операции, и хорошо, если командирам хватает способности справиться с ними. Меньше чем через час корпус плантагенета стал уходить за горизонт от тех, кто шел параллельным курсом, когда Карнатик выбрал свой якорь, поставил паруса, оторвался от флотилии, поймал ветер и проследовал в кильватер за адмиралом. Курс был выверен настолько точно, что спустя полчаса после того, как он обросопил реи, была поднята клюзовая бодья спущенная по течению с плантагенета. Мы можем здесь добавить, хоть это означает немного опережать события, что вслед за Карнатиком шел Гремучий, за Гремучим — Бленхейм, за Бленхеймом — Ахилл, за Ахиллом — Воинственный, за Воинственным — Дувр, за Дувром — Йорк, «За Йорком Элизабет», «За Элизабет Дублин» и «За Дублином Цезарь». Но прошли часы, прежде чем все эти корабли пришли в движение, часы, за которые нам представилась возможность рассказать, что происходило на берегу. К тому же, если мы заодно опишем некоторые обстоятельства, при которых все эти корабли пришли в движение, это поможет читателю лучше понять будущие события нашей повести. В то время... Когда верхние паруса Плантагенета начали исчезать из поля зрения наблюдателей на утесе, Карнатик, Гремучий, Бленхейм, Ахилл и Воинственный вытянулись в одну линию с интервалом в две лиги между ними, идя под всеми парусами, какие они могли нести. Адмирал больше всех убрал парусов и явно позволял Карнатику сблизиться, вероятнее всего из-за угрожающего вида неба, с подветренной стороны, в то же время допуская, чтобы фрегат и шлюп, хлоя и стремительный, обогнали его, один с наветренного, а другой с подветренного борта. Когда Дувр поднял якорь, верхний адмиральский парус уже нельзя было различить, даже с его топов, хотя парус воинственного еще виднелся с палубы. Он покинул флотилию, то есть ту ее часть, которая еще оставалась на якоре, подставив фок и выбрался на ветер, взяв на два рифа Марсили. На один риф грот и подняв грот Брамсель над грот Марселем, под зарифленными парусами он и стартовал по курсу кораблей сопровождения, рассекая носом пенистые волны, и оседая килем на воды под тяжелыми ударами ветра в паруса. К тому времени, когда Йорк стал выбирать якорь, отлив сменился приливом, и стало необходимо идти другим галсом, чтобы берег остался восточнее. Это переменило строй, но мы сейчас вернемся к событиям, происходившим на берегу, имея в виду рассказать о них более последовательно. Вряд ли нужно говорить, что Блюотеру пришлось провести на утесе или возле него несколько часов, чтобы проследить выход столь многих кораблей. Вместо того, чтобы вернуться в холл к обеденному часу, согласно обещанию, адмирал воспользовался появлением Личерли, который вышел из домика, раскрасневшийся и возбужденный, как раз когда он раздумывал о необходимости послать весточку сэру Реджинальду и попросил молодого человека передать свои извинения. Он посчитал, что перемена погоды требует, чтобы он не терял море из виду. Даттон нечаянно подслушал это поручение и после конфиденциального разговора с женой осмелился пригласить вышестоящего офицера утолить голод под его скромным кровом. На что Блюотер с готовностью согласился. И когда его позвали к столу, Он к своей большой радости обнаружил, что единственной его сотрапезницей будет Милдред, которая, как и он сам, по какой-то причине, ведомой лишь одному ее сердцу, пропустила обычный час обеда, не явившись к столу, но которой теперь ее мать велела хоть немного подкрепиться. — Последние события в холле взволновали бедную девочку, сэр, — сказала миссис датон извиняющимся тоном и она с утра отворачивается от еды. Я сказала ей, что вы простите ее вторжение, а в качестве извинения за ее присутствие пусть она обслужит вас за столом». блюот разглянул на бледное лицо девушки, и никогда прежде ее сходство с Агнес Хэдуард не казалось ему таким сильным, как в эту минуту. Последний год или два жизни его, дорогого друга, были далеко не счастливыми, и апатичный взгляд, и полные слез глаза Милдред с мучительной отчетливостью оживили воспоминания об умершей. «Боже мой!» — пробормотал он про себя, — «чтобы жизнь двух таких созданий была сплошным страданием? Моя добрая миссис Даттон, не извиняйтесь, но поверьте мне, если я скажу, что во всей Англии не найдется никого другого, кто бы был мне более по душе, чем присутствующая здесь моя маленькая сотропезница». Милдред силилась улыбнуться и сумела принять чрезвычайно благодарный вид. Однако на большее ее сил не хватило. Миссис датон была удовлетворена и вскоре предоставила обоим делить их приятную, хотя и скромную трапезу, так как домашние дела требовали ее присутствия в другом месте. — Позвольте мне уговорить вас выпить рюмку этого действительно отличного портвейна, дитя мое, — сказал Блюоттер. Если бы вы наплавались с мое вдоль берегов Португалии, вы бы сумели оценить такой чистый напиток? Я не знаю адмирала, у которого найдется такое же хорошее вино. — Вероятно, это у нас последнее, сэр, — отвечала Милдред, одновременно стряхивая слезинки со своих длинных темных ресниц. Невольно дрожащей рукой. Это был подарок от дорогого старого сэра Вычерли, никогда не отпускавшего матушку, не снабдив ее в полной мере такими деликатесами, которые, как он думал, бедность не позволяла нам иметь. Вино мы можем с легкостью забыть, но не так легко позабыть дарителя. Блюотер испытал прилив желания выписать чек на половину состояния завещенного своему сотоварищу. И все же по капризу чувства, которое не чуждо лицам, с живейшей впечатлительностью, он ответил, умеряя свой пыл. Теперь не скоро появится другой сэр Уичерли, дабы сделать приятное своим соседям, но есть молодой человек, который, похоже, не забудет добрый пример своего дяди. Я надеюсь, вы все здесь рады, что судьба так неожиданно улыбнулась нашему милейшему лейтенанту.